Глава 13. Весна была в самом разгаре. Отцветали яблони, готовилась распуститься сирень, и вишенка говорила мне, «Я сразу скажу тебе, как только будет можно, приходи почаще». Яблони же укрывали ее от ярких солнечных лучей, чтобы подольше не теряла цветов, вздыхали и переглядывались. Тем временем пришло письмо от Манфреда. Наконец-то вернулся Майгель его уж не ждали потому что пришло известие что корабли затонули в большую бурю но нет караван разметала ураганом но храбрость капитанов и умение штурманов помогли собрать почти все суда воедино и довести груженный диковинными товарами маленький флот до надежной гавани меня приглашали на брак сочетания анны и я снова пошла с этим письмом к грегори нет сказал он я никуда тебя не отпущу «Вы же говорили, что можно будет поехать, когда успокоятся весенние духи», — напомнила я. «Разве еще рано?» Он молчал, и видно было, как он колеблется. Наконец, он все же нехотя выговорил. «Езжай, я провожу тебя до опушки. Ну и поедут с тобой... М -м, твоя Моди, Лили, Пол с Питом, Эрни и Ник с Диком. Заодно коней прогуляют, а то по нынешней слякоти было не до того». «Сударь, я же не принцесса, чтобы выезжать с и свитой!» — вымолвила я. «Будет так, как я сказал», — ответил Грегори, и я даже не удивилась. «Езжай, повидайся с родными, только...» «Я вернусь», — ответила я серьезно. «Я же обещала». Сборы вышли хлопотными. Хорошо еще, шить платье не пришлось. Их и без того оказалось с избытком. Имелся и экипаж, и я настояла на том, чтобы в него запрягли Джонни и оправившегося, наконец, от ран Бонни. Они красавцы в гнедых. Пегим я доверяла, а этих почти не знала, так что их впрягли в повозку для слуг, и мне было все равно, как это выглядит со стороны. Волшебное зеркало я держала при себе, и на сей раз не собиралась с ним расставаться даже на праздничном перу. «Не задерживайся там», — попросил Грегори, держась за борт коляски. «Удивительно!» Но кони вовсе его не боялись, и я подумала, что он мог бы и верхом ездить, если бы захотел. Ну, как звери в цирке. Правда, лучше было об этом не упоминать. «Вернусь, как только закончится торжество», — пообещала я. «По доброй воле не сдержусь. Не думайте даже об этом». Он молча кивнул, развернулся и скрылся в лесу, а Эрни подхлестнул коней. «Триша!» — Манфред схватил меня в объятия, Стоило мне сойти на зем. Наконец-то. Я чуть ума не лишился от беспокойства. Диана, увидела я племянницу и отмахнулась от брата. Прости, милая, что не смогла попасть на твою свадьбу. Может поспеешь на другое торжество? Озорно улыбнулась она, увлекая меня на галерею. Вижу, господин Лэйн, время даром не терял, выговорила я, оглядев ее. Казалось бы, времени минуло всего ничего а фигура племянницы заметно округлилась. О, не терял и не теряет. Улыбка ее сделалась еще шире, и я поняла, что была права. С Матиасом она сошлась задолго до бракосочетания. — А ты? Как ты? — По-прежнему, — ответила я. — Живу, не тужу, предаваться грусти некогда, такое хозяйство. Пока управишься, уже и день прошел. — А чудовище? — А что такого? — спросила я негромко. Чудовище как чудовище. Иных послушать мужья похуже будут. И бьют, и волят, насильничают, как в голову взбредет. У этого нрав, конечно, невидовый. Но он ко мне ни разу даже кончиком когти не прикоснулся против моей воли. А что не пустил на твою свадьбу? На то были свои причины. «Он же человек на самом деле?» Шепотом спросила Диана, взяв меня за обе руки. И я кивнула. «Неужто нет способа его выручить?» «Я его не знаю, и никто не знает», — покачала я головой. У Норвода повторюсь. Скверный нрав, и он обидел фею. Та и наградила его проклятием. Уж кто только не пытался его снять. И все тщетно. Мне? Так уж и мечтать об этом нет смысла. Ну какая из меня? Юная дева с любящим сердцем. «Лейти же хотела попробовать», — напомнила племянница. «Впрочем, о чем это я? Разве она сумела бы полюбить чудовище?» Не себя, прекрасную деву-спасительницу, а... А именно чудовище, повторила я. И права, Диана, это ведь не сказка. А жить бок о бок, с кем-то, с подобным норовом. К человеку, наверное, привыкнуть проще. А тут... Ох, прости, нам надо собираться на церемонию. А я все о своем. Кстати, а где Летти? Отец отослал ее в обитель, Серьезно сказала племянница. Говорит, ей нужно набраться ума. Не то муж вернет ее домой сразу после свадьбы. «А что, уже есть женихи?» — живо поинтересовалась я. «Конечно! Полным-полно!» Отец хотел бы для нее кого-то наподобие мать Аса, чтобы снисходительно относился к детским фантазиям, но и не давал своевольничать. А такие на деревьях не растут. Вот и выбирает. «Идем скорее, переоденемся да поедем». Анну уж, наверное, ждет. Я кивнула и позволила увлечь себя вверх по лестнице. Моди уже ждала меня со сменой одежды и умыванием. А уж когда она жалобно протянула «Госпожа, вы с Лили будете сопровождать меня», сказала я, поправляя прическу. «Но долго мы не задержимся. Ты ведь понимаешь, хозяин ждет. «Конечно, госпожа!» — подпрыгнула она и захлопала в ладоши. «Нам с сестрой хотя бы глазком взглянуть на праздник, а потом скорей домой, остальным хвастаться. Вот здорово-то! Ой, погодите!» «У вас тут прядка выбилась, я поправлю». Перед тем, как выйти из комнаты, я заглянула в волшебное зеркало. Грегори устроился на берегу пруда и смотрел на лебедей. Самец то и дело подносил что-то раненой супруге, а та благодарно наклоняла голову, изгибая длинную шею. «Понимаю, она делала это только ради того, чтобы подобрать корм, но со стороны это смотрелось очень красиво». «Я скоро», — подумала я. И спрятала зеркало. Анна в свадебном наряде была восхитительна, а ее супруг, прокаленный южным солнцем, походил на туземца, право слово. Были поздравления, и застолье, и танцы, но мне все казалось не в радость. Мы не уберегли твои розы, сказала Анна, когда мне удалось умыкнуть ее на минутку, просто попрощаться наедине. Я собиралась выехать назад как можно скорее. О чем ты? «Ты же помнишь, сколько их было? Мы с Дианой поливали их, подрезали, как ты учила. Но как только ты уехала, они начали чахнуть», — пояснила она. «К этому времени ведь вся галерея была в цвету, а теперь не осталось ничего. Прости». «Это не ваша вина», — ответила я. «Видно, розы для меня неудачливые цветы». «Иди, веселись, Анна. А мне пора». «Ты простишь меня за то, что я не останусь до конца праздника?» «Конечно, прощу». «Тебя ждет чудовище!» — улыбнулась она. «Точно так!» — Майгель сказал мне то же самое. Засмеялась вдруг Анна. Когда по пути в неведомые земли настал полный штиль, и корабль совсем не двигался, матросы зароптали и потребовали возвращаться назад, потому что кончались вода и припасы. А он заявил, «Если я вернусь без диковин, или вовсе не вернусь, мое дорогое чудовище найдет меня хоть на дне морском и без соли съест». И тут же поднялся ветер, и корабль помчался дальше под всеми парусами. «Веришь ли ты в такое?» «Более чем», — серьезно ответила я. «И не такое случается. Ну, до встречи. Мне нужно ехать, не то это чудовище разнесет все поместье от скуки». Уезжая из залитого праздничными огнями дома, я видела, как машут мне вслед Анна и Диана и Манфред. А Модис Лили послали воздушные поцелуи, Каким-то молодым людям. Прикажете, править домой, ударню? спросил Эрни, забравшись на облучок. Куда же еще? улыбнулась я. Да не гони. Ночь уж больно хороша. Ночью впрямь. Выдалось светлое и теплое. И молодой месяц в бархатном черном небе подмигивал лукаво незнакомые звездочки неподалеку. Я думал, ты задержишься, негромко произнес знакомый голос, и большая темная тень. Зашагала вровень с коляской. все таки праздник. Ну и что там делать? Плясать всю ночь до утра, пить вино?» Улыбнулась я и протянула руку, чтобы коснуться взъерошенной гривы. «А вам что не спится?» «Тебя жду», — усмехнулся Грегори, и вдруг выхватил меня из коляски, я даже ахнуть не успела. «Эрни, гони домой, а мы прогуляемся». «Как прикажете, хозяин?» — кивнул тот и подхлестнул коней. Вторая повозка двинулась следом. И скоро они пропали из виду. «Я чувствую себя последним дураком», — после длинной паузы произнес Грегори. «Сижу, смотрю на этих клятых лебедей и думаю о том, что меня никто никогда не любил по-настоящему. Может быть, только родители. Но это было так давно, что я уже и лиц их толком вспомнить не могу. Остались портреты. Ну, что с них проку? А сколько у меня было женщин, разных женщин, Иные говорили, что любят меня, другие ненавидели. Но в памяти путаются имена и лица, и я уже не знаю, вспоминаю настоящую женщину, или же это моя фантазия. Сударь, молчи, тут не о чем говорить, лучше прислушайся. Неподалеку пел Соловей. Это, похоже, был опытный мастер. Он не фальшивил, как тот, которого я слышала недавно. Он взял высокую ноту... И пошел свистеть и щелкать, да с такими переливами, что и представить невозможно. Откуда-то из зарослей песню солиста подхватили другие птицы, и славьиный хор грянул с такой силой, что у меня захватило дыхание. «Ты что?» — шепнул Грегори, щекоча мое ухо усами. «Тссс!» — отмахнулась я и схватила его за руки. «Не мешайте слушать!» «Как поют негодеи!» — негромко рассмеялся он. Идем домой, Триша» оттуда их слышно еще лучше как скажете сударь ответила я и покрепче ухватила из за космата загривок внутри поднималась горячая волна и я мечтала только о том чтобы она не схлынула до самого дома спокойной ночи сказал грегори поставив меня на пол в моей комнате увидимся клянусь я не представляла как поцеловать его щеку разве что иначе помешали баклыки да и вообще Однако мне показалось, что я ощущаю не жесткую шерсть. Мне ведь уже приходилось прикасаться к ней губами, а человеческую кожу. Правда, человеку этому не мешало бы побриться, но... Три, Грегори, попытался отстранить меня, но не тут-то было. — Триша, прекрати, это не шутки. — Я вовсе не шучу. — Довольно, — сказал он вдруг и легко стряхнул меня на диван. — Мне кажется надышалась лесным воздухом. А это не доводит до добра. Если же ты решила подарить умирающему последнюю радость, то избавь меня от такого одолжения. Я обойдусь своими силами, если станет не в моготу. Спокойной ночи. Пойдите вы в су под хвост, ответила я и швырнула ему вслед попавшимся под руку валиком. Спокойной ночи, Тернушка, недоуменно укнула и запрыгнула ко мне на диван. Наш хозяин редкостный дурень. Сказала я кошке и улеглась, взяв ее к себе на грудь. Сказал тоже, воздухом дышалась Ты бы остерегла меня от фей, правда? Тут я глянула на букетик ландышей в вазочке, коснулась его пальцем и уточнила. Недобрых фей. Кошка потянулась, выпустив коготки, и ухмыльнулась. Что теперь делать? Спросила я, гладя короткую шорстку. Впрочем, только и остается ждать. Сирень уже распускается. Я видела. Так и не дождавшись моде, я переоделась на ночь и улеглась спать, решив, что утро всяко мудренее вечера, а голову мне мог вскружить вовсе не теплый вечер, а вино, которого на свадьбе подавали более чем достаточно. Но все же что-то в этом было.